Тиснув на груди руки, поджав босы и темные как картофель, ноги, мальчик лежал в зеленой вонючей луже и тяжело бредил во сне. Его непокрытая голова, заросшая давно нестриженными грязными волосами, была неловко откинута назад, худенькое горло вздрагивало. Из провалившегося рта с обметанными лихорадкой воспаленными губами вылетали сиплые вздохи, слышалось бормотание,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 остальные два артиллериста стояли на лестнице. Один командир взвода управления, лейтенант Седых,